Труку взяла женщина. «Инженера Странда», — сказала она. «Курт Валлендер, следователь полиции в Истаде. Мне нужны данные об одном из ваших бывших сотрудников». «О каком сотруднике?» «Оке Ларстом. У нас сотрудника с таким именем нет». «Я сказал, бывшего сотрудника. Слушайте повнимательней». «Таким тоном можете разговаривать у себя дома. И подумай, откуда я знаю, что вы полицейский?» «Может, вы вовсе не полицейский? Полицейские разговаривают вежливо». Валандер чуть не швырнул трубкой в стену. «Вы правы», — сказал он. «Вы не можете знать, кто я. Но данные эти очень важны. Оке Ларстом уволился в 1985 году. Я тогда еще здесь не работала. Вам лучше поговорить с Персоном. Во избежание дальнейших недоразумений оставляю вам свой номер. Пусть он позвонит в Истатскую полицию». Она записала номер. «Это очень важно», — повторил Валандер. «Персон сейчас на месте». Он сидит на совещании со строительной фирмой. Я ему скажу, чтобы он позвонил, как только освободится. «Так не пойдет», — сказал Валандер. «Надо прервать совещание и позвонить немедленно. Я ему передам, что это важно, но больше ничего сделать не могу. Тогда передайте ему еще и вот что. Если через три минуты он мне не позвонит, на вашу крышу сядет полицейский вертолет». Валандер положил трубку. Все ошеломленно уставились на него. Он, в свою очередь, покосился на Тернберга. Тот расхохотался. «Извините», — сказал Валандер, — «обстоятельства вынуждают». «Я ничего не слышал», — сказал Тернберг. «Ни единого слова». Через полторы минуты телефон зазвонил. Валандер еще раз повторил свою просьбу, не вдаваясь в объяснение, в чем подозревается Ларстом. «По нашим данным, он уволился от вас в 1985 году». «Так оно и есть». «Он исчез в ноябре». «Исчез?» «Это звучит довольно драматически». — А это и было довольно драматично. Вандер прижал трубку к уху. — В каком смысле? — Вообще говоря, я его предупредил об увольнении. Как ни странно, он был единственным инженером, которого я когда-либо уволил. — Мне, наверное, следует сказать, что я основал это предприятие. — А тогда кто такой Странд? — Мне показалось, что инженера Странда звучит лучше, чем инженера Персона. — Никакого Странда у нас никогда не было. — Значит, вы собрались уволить Оке Ларстома? Почему? Как ни странно, на этот вопрос довольно трудно ответить. Самое главное, пожалуй, что он не вписывался в команду. Как это? Я понимаю, что мои слова звучат довольно нелепо. Я полицейский, мы ко всему привыкли. Он был слишком безинициативен. Всегда со всеми соглашался, хотя иногда мы прекрасно знали, что у него есть свое мнение. Совершенно невозможно что-то обсуждать с человеком, который думает только о том, как ни с кем не испортить отношения. Это убивает любую дискуссию а он был именно таким человеком. Да, так продолжаться не могло. Он ни разу не предложил собственного решения. По-моему, исключительно из страха, что кто-то считает иначе. А его техническая квалификация отменная, вопрос был не в этом. Как он отреагировал, когда вы предупредили его об увольнении? В том-то и дело, он вообще никак не реагировал. Я предполагал, что он останется еще на полгода, но он исчез. В ту же минуту. Вышел из моего кабинета, взял пальто и исчез. Он даже не потрудился получить выходное пособие, на которое, естественно, имел право. Исчез, и все. А потом вы пытались его найти? Да. Но он, как я уже сказал, исчез. А вы знаете, что он стал почтальоном? У нас есть определенные контакты со службой занятости. Да, я слышал об этом. А был ли у него какой-то приятель в то время? Мы ничего не знали о его личной жизни. Будь у него какие-то друзья здесь, на фирме, мы бы... «Об этом знали? Иногда. Редко, правда, кто-нибудь из наших сотрудников просил его присмотреть за квартирой или домом, когда уезжал, но он всегда держался. Отстраненно. А сестры или братья у него были? Родители живы? Понятия не имею. Повторяю, мы ничего не знали о его жизни вне этих стен. На маленьком предприятии вроде нашего это, во-первых, очень необычно, а во-вторых, создает проблемы. Я вас понимаю. Спасибо за помощь». Я думаю, вы понимаете, что меня съедает любопытство. Что случилось? Думаю, что вы скоро об этом узнаете. Но сейчас я, к сожалению, ничего не могу сказать. Валандер силой вдавил трубку в рычаг. Смутная мысль мало-помалу обретала четкие очертания. Что там сказал Персон? мы иногда просили присмотреть за домом на время отсутствия хозяев. Маловероятно. Но проверить стоит. Квартира Светберга так и стоит пустая, спросил он. Ильва Бринк на похоронах сказала, что она даже не начинала разбирать его вещи, — ответил Мартинсон. Валандер вспомнил про ключи, лежащие в ящике его письменного стола. «Хансон», — сказал он, — «возьми с собой кого-нибудь и поезжайте на квартиру к Светбергу. Будьте внимательны, не появится ли у вас чувство, что там кто-то побывал?» «Не все?» «Нет, не все. Ключи лежат в верхнем ящике моего письменного стола». Хансон и один из полицейских из Мальме ушли. Было без трех девять. Анбрид Хёглунд сидел на телефоне, разыскивая родителей Ларстома. Мартинсон засел за компьютер проверять полицейские базы данных, а Валандер направился в туалет. Он помочился, стараясь не смотреть в зеркало. Когда он вернулся, кто-то протянул ему картонную коробку с бутербродами, но он отрицательно помотал головой. Вернулась Анбрид. «Его родители умерли», — сказала она. «Сестры, братья, живы?» — Две старших сестры. Их надо срочно разыскать. Она опять ушла. Валандер вспомнил свою старшую сестру Кристину. Интересно, как бы она описала его самого, если бы... Ее стал допрашивать полиция. Он сел за стол и пододвинул к себе коробку с бутербродами. Но она уже опустела. Тернберг говорил с кем-то по телефону. Валандер услышал про какое-то собрание, которое надо отменить. Тернберг повесил трубку... И в этот самый момент в комнату вошел Чель Альбинсон. Тернберг встал и провел Альбинсона в угол комнаты. Они начали тихо о чем-то говорить. Вдруг в коридоре послышались возбужденные голоса. В дверях возник полицейский. — Стрельба в районе главной площади! — закричал он. Валандр мгновенно понял, что произошло. — Квартира Светберга! — истошно заорал он. — Есть раненые. Не знаю, но стрельба была. Меньше чем через минуту... Четыре машины с включенными сиренами уже мчались по городу. Валандер сжимал в руке пистолет так, что пальцы побелели. Значит, Ларс там был там. Что с Хансоном? А с этим парнем из Мальме? Он предполагал худшее, но пытался себя уговорить. Нет, ничего. Наверное, все живы.